Август 29 -е. За утверждением следует всегда испытание утверждаемого качества. Так и было всегда. Испытание показало, что вибрации астрала лишили утреннюю посылку половины силы воздействия. Потеря прошла под знаком. Это было достаточно, чтобы обнаружить расхождение между словом и делом. Пострадало при этом и тело вследствие нарушения равновесия. Нужно было в спокойствии полном принять утрату и этим утвердить в сознании мысль, что никакие потери из того, чем владеем, не должны нарушать равновесие, ибо ничто не принадлежит нам, ибо не вижу вещей, которыми владею. Утверждение надо начинать с изного. И хорошо, если испытание пройдет только под знаком. Мудрость учителя сказалась в том, что было создано искусственное испытание, вызванное силой и духа. Надо понимать, надо помнить, надо знать, что испытание качеств есть следствие желания духа их утвердить. Да, действительно, многое из ожидаемого не осуществилось в предполагаемых мерах ни у тебя, ни у других, даже вышестоящих. Почему это так? Одним из условий осуществления неосуществившихся ожиданий и надежд была непостоянная и колеблющаяся величина энергии человеческого сознания. От нее и зависит многое. Другие сознания не готовы. И план переносится в иные условия и осуществляется уже в них, без участия ожидающих предложить свою руку. План не приложен но форма его утверждения все время меняется в зависимости от колебаний уровня общего сознания человечества или отдельных участников его. Зависит от человека, когда, где и как утверждается новая сатия юга.